Глава шестая. Если не заморачиваться на кое-какие мелочи, в целом наш семейный отпуск на даче прошел просто замечательно. Правда, мелочи все были из уже поднадоевшего семейства по фамилии Но, и количество камешков в обиве начинало раздражать. Лешкин телефон, к примеру, не умолкал. Да, так было и раньше. Но наш папа дорожил каждой минутой, проведенной с семьей, и просто-напросто отключал на время отдыха верещалку. На случай какого-либо форс-мажора у него был Виктор, бессменный администратор и хороший друг. Он разберется с любым форс-мажором одной левой. Ну, может изредка и правой шевельнуть. Но в этот раз зловредный кусок пластика то и дело вопил на разные голоса. Особенно часто глухим басом сообщал. «Равнясь мирно, равняние на генерала!» Такой рингтон Лёшка установил на режиссёра своего фильма, Тахира Хасбулатова. Чего тахир Толгаточу не сиделось спокойно в Сочи, я не знал Но барабанил несколько раз в день, и Лёшка, извинившись, отходил в сторону, чтобы не мешать нам с Никой своей болтовнёй. И «Ещё был двоюродный дядюшка из семей кино. Поездки господина Майорова в город». одиночные поездки с собой никого не брал. Я-то и не просилась, но Ника, стремившаяся быть рядом с папой как можно больше времени, очень обижалась на него. А в последний раз, когда Лешка снова не взял ее с собой, даже раз плакалась чем напугала меня, да и коты. Потому что наша девочка обычно плакала только от физической боли. А тут... До нашего отъезда с дачи оставался один день. и малышка, предчувствуя очередное очень долгое расставание с папсиком, не отходила от Лёши ни на шаг. И когда мобильник Майорова снова скомандовал построение, Ника схватила лежавший на шезлонге аппаратик и спрятала его за спиной. — Никуська, хватит баловаться! — улыбнулся Лёша. — Это по делу? — Нет, — помотала головой девочка, — не по делу. По делу сто раз в неделю не звонят. — Ника! — Майоров подошёл к дочери протянул руку. Дай мне телефон, пожалуйста. Не дам. Ника! Я с изумлением наблюдала за происходящим. Лёшка впервые в жизни всерьёз злился на дочь. В голосе забренькало раздражение. Прекрати вести себя, как избалованная девчонка. Это моя работа. Не ври! Что? Ты как с отцом разговариваешь? а Отдай немедленно телефон. Ага, ты потом снова уедешь и не возьмёшь меня с собой. С чего ты взяла? «Знаю, ты ни разу не взял ни меня, ни маму. Отдай телефон!» А дурацкий рентон продолжал надрываться. «Ну и нудный человек, господин Хасбулатов!» От мысленной характеризации известного режиссера меня отвлек вскрик дочери. Я повернула голову и... Бледная до синевы Ника растерянно терла руку, в которой недавно был зажат телефон отца. а сам виновник торжества торопливо шел в сторону гаража что то вполголоса объясняя в трубку он что ударил тебя я подбежала к малышке и присела перед ней на корточки нет ника попыталась успокаивающе улыбнуться папа просто немного выкрутил мне руку забирая телефон он что совсем рехнулся нет мамочка не злись на него я сама виновата расстроенный шмык носом Я просто не хотела, чтобы папа снова уехал. Очень не хотела. Шмык, еще один. Огромные глазища внезапно наполнились слезами, и ребенок, уткнувшись мне в грудь, горько расплакался. Ну все, господин майоров, вы допрыгались. Вам я настоятельно рекомендую идти в Анус, а мы с дочкой возвращаемся в Москву. И затеянная мной авантюра с поездкой в Турцию теперь более чем оправдана. Вы, любезный, скрытничайте, и я буду. Никому не расскажу, куда мы собираемся и зачем. Ни Ливандовским, ни Катерине. А Таньский, верный соратник по партии, вскроет тайну только при наличии специального консервного ножа, именуемого форс-мажором. Поскольку на дачу мы приехали на Лешкином джипе, мне пришлось вызывать такси. И больше всего я боялась, что майоров вернется раньше, чем мы успеем уехать. Объясняться с ним мне не хотелось. Всю дорогу до Москвы дочка тихонько сидела рядом со мной, прижавшись к моему боку и изредка всхлипывая. К счастью, водитель такси, пожилой усатый дядька оказался неразговорчивым, что большая редкость. Но еще большей удачей оказалось то, что славный дядечка не был поклонником радиошансон, и блатная романтика не разжижала мозг. В салоне негромко звучало авторадио и пахло еловым освежителем. Спасибо тебе, Господи, что не стал добивать нас с дочкой и послал нам этого усатого ангела, который еще и не курит. Поскольку мы вернулись раньше обещанного, дома нас никто не ждал. Катерина уехала домой. В холодильнике тоже было пустое, я решила смотаться в магазин за продуктами. Мам, я с тобой. Ника услышала, как забрянчали ключи от машины и выбежала в прихожую. Да я быстренько, ты пока телевизор посмотри или в интернет сходи. «Не хочу! Я с тобой!» Голос малышки снова задрожал. «Да что с ней такое?» «Хорошо, поехали!» Мы спустились в подземный паркинг и сели в мою Тойоту. Я включила зажигание откинулась на спинку сиденья, дожидаясь, пока двигатель очнется от почти недельной спячки. «Мам!» — тихо проговорила Ника, устроившись на своем сиденье. «А давай Майя заберем у Ливандовских? Я соскучилась. Или к ним уедем прямо сегодня?» Пусть поищет нас, поволнуется. Кто поищет, я уточнять не стала. У меня к тебе встречное предложение. Я повернулась к дочери и заговорщицки подмигнула. Я тут решила в журналистику вернуться. А я знаю, ты уже несколько месяцев пишешь. Откуда ты знаешь? Тебя ж цел меня нет, в своем центре одаренно шлифуешь. Ну и что? Я же все равно дома, в отличие от папы. Да и газеты со своими статьями ты приносишь. Я их, между прочим, прочитала. Все. Мне нравится, как ты пишешь. Ты у меня, мамуль, талантище необузданный Не льсти, матери. Я облегченно улыбнулась. Кажется, ребенок больше не горюет, отвлеклась, снова стала прежней Никой-хитрованкой, а не слезливой барышней. Я правду говорю. Тебе давно уже надо было вернуться в журналистику. А то ты уже на себя почти не похожа была. Почти превратилась в жеманную коку. «Кого?» — ласково переспросила я, занимая удобную позицию для наказательных щекоталок. «Коку!» — хихикнула девочка, благоразумно отодвигаясь. «Это гламурное название московской курицы. Начала уже в ванной перья терять, баба Катя замучилась сток прочищать. Но зато после высушивания твоих перышек их набралось на хорошую подушку». «Это любящая дочь!» — трагически взвела я, зламив руки. Вот только что чудовищно вынизила родную мать. А я-то думала, что есть кому на старости лет стакан воды подать. Во-первых, Никоди ловит шмыгнула носом, у тебя не будет никакой старости лет. Я тебя знаю. Ты и в двести лет свой попный пропеллер в кладовку не уберешь. Прости, что? Попный пропеллер, с готовностью повторяла девочка. ну тот, что у тебя в попе жужжит и от гламурной поки спасает. Злые дня. Так есть кого? А по поводу стакана воды я что-то сильно сомневаюсь, что он тебе понадобится. Вот бокал мартини, это да, в это верю. Его и подам, не волнуйся. Спасибо, утешила. Так мы едем в магазин или нет? По-моему, весь паркинг уже выхлопами нашей машины провонялся. Едем. Я аккуратно вырвалась со стоянки. И прекрати меня сбивать с мысли. Она и так верткая, и из-под ног все время выскальзывает. Кто? Мысль. Мама старенькая, маме трудно сосредоточиться. Она все самое ценное в себе дочери передала, а сама теперь обрывками былой роскоши перебивается. Ключевое слово «перебивается». То есть сама себя перебиваешь? Напоминаю, мамсик, у тебя была мысль. Между прочим, — проворчала я, — даже у самых при самых особо одаренных имеется попа, по которой родители могут в случае необходимости настучать. И вообще, я передумала, не возьму тебя с собой, отправлю к левандовским на дачу, нечего маленьких девочек в втягивать. В авантюру? Дочка возбужденно подпрыгнула в детском кресле. Мы с ней очень дисциплинированные участники дорожного движения. Я не хочу к левандовским я хочу в авантюру. ну учти, тебе придется на время забыть, что ты Ника Майорова. На пару недель ты станешь Вероникой Луговской. Здорово, мы куда-то едем? «Да, в Турцию. Но об этом никто не будет знать, кроме Таньского. Мне материал заказали большой на несколько номеров о наших соотечественниках на курорте». «И что ж тут такого секретного?» «Тоже мне криминальное расследование», – разочарованно фыркнула девочка. «Я, конечно, не совсем адекватная мать. Я въехала на стоянку возле супермаркета и выключила зажигание. Но остатки разума пока сохранила». Неужели ты всерьез считаешь, что я взяла бы тебя с собой на опасное мероприятие? Тогда зачем менять тебе Затем. Что я не хочу привлекать к себе внимание, как жена Алексея Майорова. Я поэтому и под псевдонимом пишу. И в Турцию под этим псевдонимом поеду. Поняла, — серьезно кивнула Ника. — Когда едем? — Через пару дней.